Глава 17. Разве я их читал? Марко встал с кровати и навис на Адель. Она подняла голову, смотря в его глаза, одной рукой держала края полотенца, другой прижимала к себе стопку писем. Ты их достал оттуда, куда я их положила. И что? Я захотел спать, прилег на подушку, а там. Что там? не унималась она. Там мои вещи. Прочитать адрес на конверте не воспрещается законом, Адель. Я не понимаю твою реакцию. Она сама не понимала. Опустила голову и сильнее прижала письма к груди. Мало что осталось от мамы, но это самое ценное, потому что там были все ее мысли. "Прости", прошептала она и села на кровать, убирая письма обратно в сумку. Она снова взглянула на Марко, наконец увидев то, как он изменился. Он теперь не капитан, не при форме. темно синие брюки чиносы идеально подчеркивали его мощные длинные ноги. А серая футболка с принтом фирмы скрыла то, что она видела не так давно его грудь. Сейчас видны только рельефы, и воображение рисует свои картины. Хорошо кивнул Марко, застегивая часы у себя на руке. Даже это он делал сексуально, перебирая пальцами металлический браслет. Мы идем в город, или ты передумала и решила ехать во Францию? Адель подняла на него взгляд. Откуда он знал про Францию? Она не говорила это вслух, а если ей говорила, то он был в душе. Видимо, Марко прочитала ее мысли. Но она сделала вид, что не удивлена. "Нет, Франция подождет», — прошептали ее губы. Ждала же долгие годы. Марко перевел на нее взгляд агатовый глаз, но Адель на него уже не смотрела. Она задумалась, впала во временную кому, вернее, ее забрала к себе времена дыра прошлого. "Тебя кто-то там ждет?» "Вообще никто". Она мотнула головой и встала с кровати. Что мне надеть? Я хожу в одном и том же уже несколько дней. Мне надо срочно в магазин. Значит, пойдем через магазин, согласился он. Найти магазин одежды в Брюсселе оказалось сложно. По дороге к кафе их не было. Это было странно для Марко, потому что в Италии на одной улочке могло уместиться сразу несколько магазинов. За 15 минут, проведенных на улице Катании Полермо, можно одеться на все сезоны. Но тут Адель нервничала, а он снова представил ее в своей футболке, да еще и в одной постели. Даже стены между ними не будет, только стена из подушек. Надо бы выложить границу из камней, провести линию, как провел ее в свое время Маннергей. Я уже проголодалась. Аля вышла из очередного странного магазина, который не произвел на нее впечатления. К черту одежду. Надеюсь, ты дашь мне свою футболку еще на одну ночь. Они шли неспешно, наслаждаясь хорошей погодой, новым городом, наблюдали за бегущими людьми, за машинами, которых было сейчас не так много. Я могу тебе ее подарить, улыбнулся он. Начни собирать уже сейчас свой чемодан в путешествие. Нет, спасибо. Я принципиально чемодан покупать не буду. Это мой последний полет». Предпоследний. Марко был расслаблен, хотя сейчас Эдель будет кричать. Завтра мы будем в Палермо, а потом? Где я буду потом? вскрикнула она и остановилась. Сколько еще? мне надо раз зайти в самолет». Ее раздражение было обосновано. Марко это понимал. Пришло время рассказать все, что ее ожидает: от просьбы Паула поменяться с ней местами до момента, когда надо будет выбирать, на чем и куда ей лететь. В общем, ты можешь полететь прямым рейсом завтра прямо на Мальту. Они вышли на главную площадь Гранд-плас, где, как в любом городе Европы, красовали самые главное здание. ратуша и церковь. Сердце Европы и дыхание старины Адель не впечатлили. Она была возмущена, а потом на место возмущения пришло понимание того, что ей придется выбирать лететь с Марко в Палермо, потом в Катанию, либо выбрать путь прямее и легче сразу домой, но без него. Если я скажу, что здесь очень красиво, от мысли её отвлек голос Марко. Ты наконец обратишь на эту красоту внимание. Адела автоматически взглянула на здание, подмечая для себя, что Марко прав. Здесь божественный вид, величественный, даже царственный. Он потянул ее за руку прямо в центр площади, а она не смотрела под ноги, все ее внимание резко стало сосредоточенным на архитектуре этого удивительного места. Эта площадь возникла в XII веке на месте болот. Откуда ты знаешь, спросила Адель, уже забыв про дом. Я же много путешествую, Адель. Всегда интересно знать о том месте, где ты был, и побывать там, где ты не был. Их взгляды встретились. Адель застыла, слыша эти слова. Марко, явно намекнул насчет полёта в Палермо. Там она еще не была. Разве тебе здесь плохо? Он опять потянул ее вперед. Любой новый город это целая история. Вот, например, это здание с 13 века называется Хлебный дом. Там хранили хлеб? Да, и там еще жил король, поэтому французское население Бельгии называет это здание Домом короля, а вот нидерландское Хлебным домом. Как интересно. Девушка зачарованно смотрела на высокую постройку готической архитектуры, шпили которой уходили в небо. В этом здании поселилось множество скульптур, украшающих окна. Как ты заметила, здесь слышна речь на двух языках, на французском и нидерландском. Я слышу французскую речь. Адель прислушалась к окружающим, пытаясь распознать язык, который слышала в детстве. Но всюду были туристы, и чаще звучал английский язык. Жаль. В Брюсселе франкоговорящее население. А вот если попасть в Брюгге, что в паре часов к западу, там речь уже другая. Они друг друга понимают? Прекрасно. Они изучают сразу три языка в школе вместе с английским. Адель поняла, что мир такой большой и интересный, она столько всего не знает. Писающий мальчик где здесь обитает? Марко кивнул и указал в сторону. До него идти минут семь. Но хотелось бы поесть, кажется, ты была голодная. Ах, да. А еще и хочется послушать его рассказ про катастрофу. Вернее, уже не хочется. Марко так интересно рассказывает о том, что видит ее глаза сейчас, что слушать о том, что она не понимает, скучно. Но работа прежде всего. Они выбрали столик прямо возле ратуши под открытым небом, которая принимала на себя вечер. Начинали включать подсветку, и вид становился сказочным. Адель улыбнулась, взяв в руки меню. "Отгадай, чем славится кухня Бельгии?" спросил Марк. И девушка отрвалась от чтения. "М-м, она задумалась, прижав папку к груди. Я угадаю, не подсказывай. Я молчу, но ты можешь гадать сколько хочешь, у тебя много попыток. Улитки" Было естественным назвать изыски Франции но марку мотнул головой. Лягушки, фуа-гра, протатуй? Ты называешь все блюда Франции. Но это же не Франция, тут еще живет население Нидерландов. Сыр, селедка!» Марк засмеялся, и Адель не смогла удержаться, захохотала тоже. Она впервые за все это время расслабилась. И, о боги, она впервые забыла, что на работе. "Нет, ты не угадала. Шоколад", тут же крикнула Адель, как будто сейчас сорвёт большой куш. Как же я могла забыть? Бельгийский шоколад считается самым лучшим. Засчитывается. Маркa перестал смеяться, развернул к ней меню и ткнул пальцем. Здесь самое вкусное пиво, и его сортов великое множество. А еще здесь готовят потрясающую картошку фри. Она готовится на жиру, на огне, поэтому вкус отличается от той, к которой мы привыкли. Он более насыщен, и, конечно, изюминка Бельгии бельгийские вафли. Но для них надо выбрать специально день и поехать в Брюгге. Там стоит фургон, где готовят вафли по старинному рецепту. Адель ярко представила все эти блюда, хотя они друг с другом не сочетались. В животе заурчало, и тут же подошел официант, как будто услышав ее голод. Две тарелки медии, пожалуйста, с зеленью и картошкой фри. Марко начал делать заказ, временами бросая взгляд на Адель. Видимо, ее голодные глаза помогали в этом. Есть блюда от шеф-повара. Три вида рыбы с морепродуктами. Мсье кальмары, креветки. Отлично, две порции. И два фужера пива: один Лев бруне, а для дамы Лев руби. Наступила пауза, официант записывал заказ в свой блокнот, боясь что-то упустить. Это все?» Марку снова взглянул на Адель, ожидая ее последнее слово, но она молча кивнула. Это все?» Марко передал ему меню, и официант удалился. Вот теперь наступило время для долгого рассказа. Он обещал Адель Как только закончит его, они расстанутся и больше никогда не увидится. Она отправится на песочную мальту, а он в небо, потому что на земле ему душно. Небо. Глоток воздуха и бескрайние просторы облаков. Они услада для глаз. Но сейчас у Сладой стало не небо, его даже не было видно. Солнце село неожиданно, время исчезло. Вокруг царили огоньки, подсветки домов площади, и глаза девушки, сидящие напротив, в которых отражались эти огни. Ты уже определилась с возвращением домой? Полетишь завтра со мной в Палермо или Марко замолчал. понимая, что без нее будет уже скучно. И это было странно, по идее без нее должно быть отлично. Адель пожала плечами, сама не зная ответ на этот вопрос. «Все будет зависеть от того, сколько ты мне расскажешь. Обещал, как я помню, много. Марко усмехнулся. Много не значит все». Но все было бы простым выходом и решило бы много проблем. Например, он бы избавился от нее и спокойно провел ночь в номере один. Я найду тебе билеты до Мальты. Он достал телефон, но Адель положила ладонь на его руку. Это успеется. Но мне не терпится услышать продолжение рассказа. Что случилось после того, как произошел пожар у тебя дома? Сколько прошло времени до момента авиакатастрофы? Неделя. Марко посмотрел на ее руку, лежащую на его руке. И Адель тут же ее убрала. Ровно неделя. Это был обычный рейс, каких сотни у меня в месяц. Его перебил официант, который принес пиво, поставил два фужера и удалился. Адель вспомнила, что выпила сегодня достаточно, больше алкоголя она не осилит. Но как можно побывать в Бельгии и не попробовать знаменитое бельгийское пиво? Элис ей этого не простит. Пришлось сделать глоток и понять, что пиво не совсем обычное, более терпкое, с играющими пузырьками на языке и приятным послевкусием, напоминающим какие-то пряности. И пиво было соломенно-красного цвета, что доказывало наличие добавки, и, возможно, не одной, а целого микса добавок. Очень необычное кивнула она, посмотрев на Марко. Мне нравится. Он улыбнулся, сделав глотов из своего фужера. А мне нравится атмосфера этого места. Адель даже закрыла глаза, услышав такое. Разве мужчины романтики сама она лично не встречала тех, которые бы говорили ей об атмосферности места. Сейчас очень не хотелось омрачать эти прекрасные минуты разговорами о катастрофе. Хотелось открыть глаза, взглянуть на главную площадь, вдохнуть в себя воздух Брюсселя, пить пиво и есть мидии. Адели распахнула глаза, но встретилась со взглядом огатовых глаз. За последнее время они стали родными. За последнее время она видела их чаще, чем глаза сестры. У меня хорошая идея, произнёс Марко, и Адель насторожилась. Мы будем рассказывать поочерёдно. Немного я, немного ты. Хотя бы так он узнает о её странных письмах, а они не давали ему покоя, потому что они не давали покоя этой девушке. Он выискал уже две проблемы, которые омрачают её жизнь. Но если первая страх полётов больше сидела в её голове, то другая оплела её глубже. Ты задала вопрос, теперь моя очередь. э Э, Адель пришла в шок, даже слов не было. Марко хитер, думает, наперед быстрее, чем летит его самолет. Здесь журналист я. Давай поменяемся ролями. Могу обучить на пилота. Ты издеваешься, не унималась она. Но было ужасно интересно, какой вопрос бы ей задал, Марко. Пилотом я не стану в этой жизни. Она задумалась. Но почему бы тебе не испробовать себя в роли журналиста? Отвечая на твои вопросы, я ничего не теряю. Кстати, заметьте, она подмигнула. Я ничего не скрываю и охотно буду отвечать на твои вопросы. А вот ты, Марко дель Боско, явно что-то не договариваешь, если всегда съезжаешь с темы катастрофы. Знала бы она, каково это пережить, когда на твоих глазах люди сгорают заживо. Их крики, их руки. Марко качнул головой, чтобы отогнать воспоминания, и снова взглянул на Адель. Она не поймет никогда, потому что ее там не было. Она не ощущала едкий запах горящего пластика и человеческих тел. Возможно, его глаза сощурились, но об этом я вряд ли скажу. Это останется со мной навсегда. И вообще, мой вопрос. Кто такой Жак Леруа? Адель пожала плечами, усмехнувшись. Из тебя получился бы плохой журналист, потому что ты задал вопрос неправильно. Правда? Удивился Марку. Но на него есть ответ. Да, я не знаю, кто такой Жак Леруа сейчас, но он был архитектором. Марко понял, какую ошибку совершил, тихо смеялся, опуская голову. его провела вокруг носа эта девушка, а он потерял свою очередь. Теперь ее черед задавать ему вопрос. Ему точно не быть журналистом, как и ей пилотом. Если бы я задал тебе вопрос по навигационным огням, ты бы тоже не ответила. Я бы даже не пыталась, она натянула улыбку и сделала глоток пива. Надо было задавать вопрос про тайну катастрофы, нюансы и моменты, но вопрос оказался совсем не по этой теме, шокируя обоих. Ты счастлив со своей женой? Марко уставился на нее, думая, что ему послышалось. Их взгляды встретились. Адель с нетерпением ждала ответа, а он не знал, что сказать. Врать же можно? Вполне. Но это и не ложь, его вполне все устраивает. Ответ Марко дель Боско разочарованно произнесла Адель, ожидая целого рассказа о том, как ему плохо. Да уж, с лукой они были совершенно разными. А что ты хотела? Чтобы я рассказал тебе о личной жизни? Вы журналисты уже и туда готовы залезть, но моя семья никак не связана с работой. Задавай вопросы по факту, Адель. Марко разнервничался так, что своими словами обидел ее. Ее вопрос никак не касался работы над статьей. Тогда зачем она это спросила? для себя. В общем, меня как журналиста твоей личной жизни интересует, тихо произнесла она. Просто стало интересно как человеку. Я с тобой по небу уже какой день. Меня это бесит. Я уверена, что твою жену тоже бесит такой график. Теперь Марко понял, что вспылил необоснованно, Обижаю ее. А может, он вспылил из-за того, что в разговоре услышал тот факт, что вообще женат? Ей не нравится моя работа. Марко замолчал, пока приносили блюда. Так хотелось поднять себе настроение едой и забыть про Патрицию хотя бы сейчас. В каждой семье есть какие-либо проблемы. Ты хочешь знать мои? Адель молча мотнула головой и принялась есть. А на самом деле она очень хотела знать о его проблемах. Черт! Ей надо бы знать совсем другое, а она желает копаться в проблемах чужой семьи. Быть женой пилота очень сложно. Марк все же продолжил, почему-то наблюдая за ней, как поникли ее плечи. Ему захотелось вообще прокричать, что он ужасно несчастен. Наверное, даже впервые за все годы, что он это ощущает, ему хочется об этом говорить. У нас сложные отношение, но после катастрофы мы дали себе шанс сохранить нашу семью. Адель перестала есть и положила ракушку на тарелку. Он мой отец, который бросил нас и ушел к другой женщине, когда мне было пять лет. Я сомневаюсь, что вообще буду когда-нибудь счастлив. Я практически его не помню, но знаю только одно. Я его ненавижу, потому что страдала моя мама. Она его любила всю жизнь. Как можно любить человека, который тебя предал, который оставил двоих детей и даже не звонил, чтобы узнать, надо ли им чего-нибудь. Я ненавижу его, потому что умирая, моя мама думала о нем. Она простила ему то, что жила впроголодь, воспитывала двух дочерей, была для нас отца и за мать. Адаль смотрела на Марко, а в глазах застыли слезы. Она резко перестала слышать себя, потому что услышала его. Я сомневаюсь, что вообще буду когда-нибудь счастлив.